«Что будешь делать?» — слышится за спиной голос Зеда. Я не поворачиваюсь и не отвечаю. Мне требуется время, чтобы задушить немую ярость, превращающую рассудок и здравый смысл в пепел. Ублюдки посмели подобраться к моей семье. Стреляли по машине, в которой сидела моя жена, беременная моим ребёнком. Напугали её до слёз. Мне необходимо успокоиться, потому что гнев и эмоции... Плохие советчики. Но пока не выходят. Закрываю глаза и делаю несколько глубоких вдохов. Представляю, как прижимаю пистолет к олбу ублюдка и вышибаю ему мозги. Я так сильно хочу, чтобы фантазия была реальной, что почти чувствую сладковатый удушливый запах смерти и брызги мозгов на собственном лице. Ярость немного отступает, но разум всё ещё напряжён. Тогда я представляю ещё одного беспредельщика, привязанным к металлическому стулу. В последний раз смотрю в перекошенное лицо перед тем, как вогнать лезвие в глазницы. Упиваясь тем, как жизнь вытекает из его тела вместе со зрачками. Да, именно так всё и будет. Гнев постепенно отпускает тело, и мозг начинает работать в привычном режиме холодного расчёта. Лечу в Дамаск. Поворачиваясь лицом к Зеду с удовлетворением, отмечая, что голос звучит спокойно, Зед, понимающе кивает и берётся за ручку двери. «Соберу чемодан. Я лечу один, Алекс. Не надо. Зед слишком хорошо меня знает, чтобы спорить или пытаться переубедить. Он прекрасно понимает, для чего эта поездка, и знает, что, возможно, мы видимся в последний раз. С этой минутой Тина твой приоритет». Не спускай с неё глаз ни на секунду. С ней и с моим ребёнком ничего не должно случиться. Мне не нужно повторять дважды или заглядывать ему в глаза, чтобы убедиться в том, что всё будет выполнено, как я сказал. Моей семье ничего не грозит в моё отсутствие. «Я не хочу, чтобы ты уезжал». Глуботины дрожат, когда она цепляется за мой пиджак, словно потерпевший кораблекрушение за останки тонущего судна. «Пожалуйста, останься». Я не могу остаться, даже если бы захотел. Встреча с дьяволом должна состояться в самое ближайшее время, и только от меня зависит, смогу ли я обвести его вокруг пальца и выкроить ещё немного времени для себя, потому что я хочу. Коварный урод идеально подгадал время взыскания долгов, когда желание жить особенно сильно и когда есть что терять. Впитываю родные очертания, чтобы дать себе стимул грызть в три раза сильнее. Я должен к ней вернуться. Должен увидеть своего ребёнка. И пусть шансы невелики, но чёрта с два моя семья будет жить в страхе. Я ответственен за них и собираюсь делать так, чтобы им никогда ничего не угрожало. Даже ценой собственной жизни, если понадобится. Мой ребёнок ничего не будет бояться. Тина отступает назад и отворачивается. Злится. Это нормально. Всё лучше, чем её слёзы. Собираюсь уйти, чтобы не затягивать момент расставания, но прострелившая боль в левой половине груди пригвождает меня к месту. Может быть, я вижу её в последний раз. Она любит меня, и это ещё одна из причин, по которой я хочу вернуться. Не хочу, чтобы она плакала. Хочу, чтобы моя женщина была счастлива тем безоблачным счастьем, которое представляла себе в детстве. Рука сама ложится на её плечо, и на мгновение я позволяю себе не думать. Отпустить поводья и просто чувствовать. Поэтому обнимаю её и глубоко вдыхаю нежный запах, храня воспоминания о нём глубоко под кожей. Если мне и суждено в скором будущем встретить смерть, аромат розовых лепестков станет моим наркозом. «Как она?» — спрашиваю трубку, опускаясь на скрипучую кровать в ваняющем сыростью бараке. Я торчу в грязных подворотнях Дамаска уже четыре месяца. Зачищаю хвосты. Уничтожаю последние следы присутствия тех, кто покушался на то, что мне дорого. «Плохо», — коротко отвечает Зет. Ему больше не нужно ничего говорить, Зет знает цену словам. Иногда меня посещает болезненная мысль набрать номер Тины и сказать, что со мной всё в порядке. Объяснить ей, что я не мог по-другому, и обязан сдержать слово, данное ей, обеспечить её безопасность. К счастью, у меня всегда хватало мозгов и выдержки себя остановить. Не для того я потратил несколько месяцев своей жизни вдали от семьи, чтобы засрать всё из-за эмоциональной прихоти. Так нужно и точка. Тина переживёт. Она много раз доказывала, что за её хрупким фасадом скрывается сильная личность, которую не под силу сломить разочарованию и предательству самых близких. Как мой ребёнок, что говорят врачи. Недолго осталось, максимум неделя. Неделя, то есть Тина может родиться дня на день, возможно, даже сегодня ночью. И она сейчас совсем одна. Я жду, говорю перед тем, как отключиться». «Мне нужно вернуться в Нью-Йорк. Моя жена ни за что не останется в день родов наедине со своими страхами и болью». Телефон дёргается в ладони от звука нового входящего сообщения. И при взгляде на экран в груди начинает привычно тянуть. Раз в неделю Зет присылает мне фото Тины. На этот раз она кормит голубей в Центральном парке. Её живот совсем большой. И она похудела. Бледная и невозможно печальная. Блядь, просто немного потерпеть. Ещё совсем немного. «Вы куда? Туда нельзя!» — куда кудахчет толстуха в зелёной форме. на хрен пошла с моей дороги?» Цыжу сквозь зубы, глядя поверх неё на закрытую белую дверь. Но я еле сдерживаю себя от того, чтобы не отшвырнуть её к стене и ворваться в палату. Даже сквозь закрытую дверь слышны крики моей жены. Собственная беспомощность выворачивает нутро наизнанку. Я могу перебить здесь каждого, но это не поможет облегчить её страдания. Мэтт тебе всё объяснит. Бросаю перед тем, как толкнуть дверь. Тина, моя жена, которую я не видел четыре месяца и 16 дней, стонет на кушетке. Пока свора в зелёном уговаривает её дышать и тужиться. Она выглядит измученной и прекрасной одновременно. Лицо покраснело от напряжения, щёки залиты слезами. Я хочу забрать её боль, но сейчас мне это не под силу. Фраза «Я здесь с тобой». Моя секундная слабость вязнет в уголках рта, и я запихиваю её в хранилище того, что скажу Тине в нашу следующую встречу. А скопилось там много. Проталкиваюсь к кушетке и протягиваю ей руку. Хочу разделить с ней эту боль. Хочу разделить с этой женщиной каждый вздох. И я разделяю. Просто ещё немного подождать. Тина смотрит на меня, но не видит. Она в агонии, а я впервые за долгое время чувствую себя живым, когда её ногти впиваются мне в кожу, исполосовывая рытвинами. Я надеюсь, что они превратятся в шрамы, которые я буду носить на себе до конца жизни, как напоминание об этом дне. Одни, когда снова увидел её. Одни, когда та, кто мне дороже собственной жизни, подарила мне ребёнка. Первый крик моего сына ударяет молнией прямиком в сердце. Я зажимаю кулаки, собирая всю свою волю, чтобы не забрать маленькое дёргающееся тело из рук чужаков и не выставить их из палаты. Этот момент должен быть только её и моим. Но вместо этого стою на месте и борюсь с удушающим спазмом в горле. Когда чужие руки передают мне моего сына всё, что я могу, это глотать воздух и надеяться, что никто не услышит предательски громкого стука моего сердца. Я больше не могу контролировать себя, не могу говорить и двигаться. Этот запах и крохотное прекрасное лицо больше, чем я способен вынести. «Уже решили, как назовёте сына, миссис Мерфи?» Голос медсестры разбивает первые секунды моего отцовства. В горле стоит огненный ком, когда я перевожу глаза на счастливо улыбающуюся тину. Какое имя она выбрала? До моей предполагаемой гибели мы не успели это обсудить. Расти. Расти Мерфи. Мир расплывается перед глазами, и я задыхаюсь. Кувалда чувств обжигает хлёсткими ударами глаза, горло и грудь. И сквозь звон бьющихся ледяных стен из коридоров прошлого летит звонкий голос брата. «У меня есть волшебная монета, Алекс. Если положить её под подушку и загадать желание, то оно исполнится. Я загадал дожить до 100 лет. Ты проживёшь больше, Расти. Я об этом позабочусь». «Расти, аккуратнее, там горка, ты можешь...» Тина не успевает закончить фразу, и наш пятилетний сын, подпрыгнув на кочке, слетает со скейта и утыкается коленями в асфальт. «Расти!» Выкрикивает жена, дёргаясь вперёд с явным намерением помочь ему подняться. Успеваю перехватить её руку и прижимаю к себе, блокируя попытки вырваться. «Не надо», — строго говорю ей в ухо. «Он сам». Расти хмурит тёмные брови и кривит рот. Жду, что он заплачет, но этого не происходит. Он всего лишь оттряхивает ладони и раздражённо смотрит на разбитые колени. Топает ногой и снова подтаскивает к себе скейт. Нет, он не едет дальше. Откатывается назад и направляет его на ту же самую кочку. «Гордишься им, да?» — ворчит Тина. «Рот до ушей». Не считая нужным это скрывать и невольно улыбаюсь, потому что в этот момент Расти благополучно минуют место падения с выражением триумфа на лице. «Знаешь, каково мне молча наблюдать за тем, как мой сын набивает себе шишки?» — вздыхает Тина, утыкаясь носом мне в плечо. «Он мужчина». А это просто царапина. «Просто царапина? Именно это я говорила тебе, когда Элеонор упала. Но ты и слушать не желал». Это другое. Элли девочка, и она ещё совсем малышка. Жена качает головой и тихо посмеивается себе под нос. «Я ей не считаю нужным скрывать, что моя трёхлетняя дочь — моя самая большая слабость. Вот и сейчас, когда мы гуляем в парке Квинса, я мечтаю поскорее оказаться дома» чтобы обнять свою малышку. Я бы хотел взять её с собой, но у неё собственный детский режим сна, который мне категорически запрещено нарушать. У Тины дела в галерее, а потом они с Расти идут навестить Колтона в тюрьме. Я не против, чтобы старик видел внуков, но сам, разумеется, никогда к нему не пойду. Домой мы возвращаемся, когда темнеет. Элли не выходит меня встречать, а это означает, что няня укладывает её спать. Оставив Тину и Расти разбирать покупки, поднимаюсь в детскую и жестом показываю Амалии, что она может идти. «Папа!» — раздаётся милая мяуканье из кроватки. «Я не хотела засыпать, пока ты придёшь. Я не хотела засыпать, пока ты не придёшь». Я торопился, как мог малышка, целую ароматный лобик. Рад, что успел, и ты ещё не уснула. Круглые зелёные глазки с тёмным забором ресниц смотрит на меня озорно Элли знает, что может вить из меня верёвки. Я ровным счётом ни в чём не смогу ей отказать. И не испытываю по этому поводу никаких угрызений совести. Моя девочка будет самой избалованной принцессой на всём земном шаре. А кому это не по нраву, могут адресовать претензию лично мне. Мне есть, что им на это ответить. Дочка встряхивает светлыми кудряшками и жуёт розовую губу. Она вылитая мать. И это ещё одна причина, почему я так схожу по ней с ума. «Расскажи мне сказку, пап». «Снова? Про дракона?» «Ага». Сажусь на пол возле её кроватки и двумя пальцами поглаживаю крохотную ладошку. Жил-был на свете злой старый дракон. Он портил жизни многим людям, губил целые города и деревни, разрушал семьи. Никто ничего не мог с ним поделать, потому что он был очень силён и неуязвим. И вот однажды другой, более молодой, но не менее злой дракон, захотел убить его за то, что разрушил город, в котором жила его семья. Молодой дракон, одержимый местью, прилетел к нему в замок, чтобы сжечь его пламенем, как вдруг увидел неземную красавицу. Это была дочь старого дракона, в которую он души не чаял, его самое главное сокровище. На этих словах глаза дочери загораются. Встреча красавицы и дракона — её любимый момент. Кажется, романтика у женщин в крови, независимо от возраста. «Он в неё влюбился?» — спрашивает она возбуждённо, хотя заранее знает ответ. С первого взгляда малышка, как только она ему улыбнулась. Как она выглядела? Для пущей убедительности дочь сжимает мой палец, требует подробностей. Длинные светлые волосы и прекрасные зелёные глаза. Она была очень похожа на тебя, самая красивая на свете. И дракон её поцеловал? Нет, ухмыляясь собственным воспоминанием. Она поцеловала его первой. И тогда он превратился в прекрасного принца? Элли задаёт этот вопрос каждый раз и каждый раз ждёт, что мой ответ изменится. Что я скажу, что после поцелуя красавицы дракон превратился в принца. Но, увы, он не превратился. Поэтому я отрицательно мотаю головой. Нет, малышка, но ради красавицы дракону захотелось стать лучше. Он и был принцем Элли. Раздаётся голос Тины из-за спины но был заколдованный злой колдуньей так, что только те, кого он полюбит, могли это увидеть. Усмехаюсь и перевожу взгляд на стоящую в дверях жену. Годам жизни со мной не под силу выкорчевать её оптимизм и веру в прекрасное. Иди сюда, красавица. Иду, принц. Тина опускается на пушистый ворс ковра рядом со мной. Люблю тебя. Люблю тебя, ласково жмурится Тина. Это девятый. Каждый день на протяжении пяти лет, что мы женаты, я признаюсь ей в любви 10 раз в день. Моё слабое искупление за те дни, что она была несправедливо обделена этими словами. Я задолжал ей и обещал вернуть долг. А я умею держать своё слово. Я люблю тебя. Повторяю не потому, что обещала а потому, что мне так хочется. Сегодня ты перевыполнишь план шепчет ти на мне на ухо. «С чего это? Ты больше не выпросишь ни одного люблю на сегодня». «Ошибаешься?» Хитро улыбается жена и пихает мне в руку продолговатый предмет. Опустив голову, я разглядываю две синие полоски в маленьком белом окошке пластмассового градусника. Сердце набухает так сильно, что в груди становится тесно. Тина в очередной раз оказывается права. Этим вечером я перевыполню свой план люблю на месяцы вперёд. Потому что я чертовски счастлив. Конец.